Срывание покровов было генеральной политикой Санди Блейс. Да будет благословенно ее черствое сердце. Моя теща часто спрашивала, почему я не пишу для Санди Таймс, вместо того, чтобы строчить репортажи для такой драной подстилки, как Санди Блейс. Да больно я им нужен, вот почему. Понять это она была не в силах, и всякий раз, когда на нее накатывала,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 Считает, что теперь, когда он удалился от дел, лицензию отобрать не имеют права. Люк Джон сопел, потирая веснушчатой рукой резко выступавший на шее кадык, и, опустив тяжелые веки, изучал письмо из Телли. В моем контракте с Блейс были свои ограничения. Сочинять книги, пожалуйста, сколько угодно, но для того, чтобы написать статью для другого журнала или газеты,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 Неделя катилась к субботе. По вторникам учреждение замирало, в субботу здесь, казалось, гудит целый рой растревоженных ДДТ-мух. По пятницам я сидел в Блейз, по субботам ходил на скачки. В воскресенье и понедельник — официальные выходные. Со вторника по четверг я измышлял какую-нибудь возбуждающую мы тему и писал.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 и подписался. Только уж будь другом, если раскопаешь какую-то тухлятину, попридержи для нас, добавил он. Вот она, цена твоему проклятому благородству, желчным подумал я. Душа Люка Джона всецело принадлежала Блейс, и пробным камнем всех решений было, может ли данное дело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 Чем могу служить?» Девичий голос, ровный, утомленный западно-кентским акцентом. «Я хотел бы поговорить с Арнольдом Шенкертоном. Простите, кто его спрашивает?» «Джеймс Тайрон». «Минуту». Щелканье, пауза, соединяю. Столь же ровный, интеллигентный голос провозгласил себя Арнольдом Шенкертоном из отдела очерков.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 Люк, Джон, Дерри и я утрясли все свои делишки и под мелким моросящим дождем отправились в бар Девере, что в Девере-Корт, напротив Дворца Правосудия. Там уже сидел Берт Чехов и, обжигая пальцы о спички, тщетно пытался разжечь свою старую вонючую трубку. Его тушу обтягивал бесформенный твидовый пиджак, как всегда щедро обсыпанный пеплом.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 Его не занимало. Мне надоело ждать совета, который никак не мог материализоваться. Стало опять накрапывать. Я взял его под руку и попытался протащить последние оставшиеся до дверей редакции пятьдесят ярдов. Он не стронулся с места. «Запомни последние слова», — вдруг сказал он.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 Я побежал посмотреть, в чем там дело. На тротуаре в пятидесяти ярдах от Блейс быстро собиралась толпа. Я еще подумал, что именно в этом месте недостатка в штатных репортерах не будет. Примчаться через секунду. На асфальте лежал Берт, мертвый. Плиты мостовой вокруг него были усеяны сверкающими бутылочными осколками.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 Дерри выложил на стол груду газетных вырезок и начал рассеянно собирать их в стопку. «А Берт точно погиб?» — спросил он. В «Его комната на седьмом этаже». «Да!» — словно не веря, он покачал головой. «Бедный старик!» Ниль Нисси Бене. Вот уж поистине резкая перемена в отношении.